Гость провел концом стержня окружность в воздухе, и вместо стены с ковром Иван увидел длинный зал с рядами вычурных пультов, то и дело меняющих форму и цвет. От одного из пультов протянулись к нему десятки световых нитей, коснулись тела, головы, рук, ног, стало трудно дышать. Иван мотнул головой, шагнул с места, пытаясь набрать в грудь воздуха, и почувствовал, что его поддерживают сильные руки. «Все отлично», — извиняющимся тоном сказал один из гостей. Второй в это время складывал гибкий черный шнур, пока тот не превратился в знакомый стержень с шариком на конце. «А теперь поясним суть нашего появления». «Дело в том», что вы являетесь потенциальным игроком в волейбол планетарного класса хронопризрак. Наблюдатель не ошибся. И у вас есть возможность участвовать в Олимпийских играх трехтысячного года по вашему летоисчислению. Вы не хотели бы принять в них участие? В качестве кого? С иронией произнес Иван. В качестве судьи? Игрока сборной команды Земли ответил гость без улыбки. «Каким образом? Я же калека!» Незнакомцы снова обменялись беглыми, как бы летящими улыбками. Видимо, это был их постоянный способ общения. Они понимали друг друга с полувзгляда. Иван побледнел. Во рту мгновенно стало сухо. Он понял, что все с ним происходит наяву. «Ну да, конечно». «Медицина у вас не чета нашей». «А я вернусь обратно». «Разумеется, с точностью до миллисекунды». «Тогда согласен». Первый из гостей протянул руку. «Смелее». Комната имела привычные стены и черный матовый пол. Но вместо потолка над головой пушистая пелена, похожая на облако белого пара. «Не делайте резких движений». Раздался из этой пелены вежливый баритон. «Сядьте на пол». Иван повиновался, оглушенный мгновенным переходом из своей вполне реальной квартиры с вещами, которых касался не раз, в комнату сам вид, который говорил о другом времени. Его охватила сладкая истома. Тело потяжелело, каждая его клеточка налилась сонным теплом. Щекочущие невидимые пальцы пробежали по коже, захотелось потянуться, принять удобную позу и спать. Сколько времени длилось это состояние, он не знал. Пробуждение наступило внезапно. Просто захотелось встать, размяться. Тело было отдохнувшим, полным сил и энергии, но очень хотелось есть. Иван встал, постоял с минуту, ожидая команды. Потом медленно обошел комнату, прислушиваясь к своим ощущениям. И вдруг понял, что его искалеченная нога сгибается в колени. Он замер, боясь поверить в случившееся. Осторожно шагнул, перенес всю тяжесть тела на больную ногу. Никаких болезненных ощущений. Нога сгибается так же легко, как и до травмы. Мало того, она стала сильнее, Иван подпрыгнул на месте и чуть не достал головой до белой пелены потолка, повисшей от пола не менее чем в четырех метрах. «Однако», — подумал он, — «медицина у них действительно на высоте, и никаких машин, если только я не нахожусь внутри одной из них». «Как вы себя чувствуете?» — напомнила себе баритон. «Отлично!» искренне отозвался иван краснее от мысли что вел себя не совсем сдержанно за ним несомненно наблюдали пройдите в следующий зал иван хотел спросить где дверь но тут одна из плотных металлических на вид стен исчезла будто ее и не было открыв вход в соседнее помещение.